И так, — продолжал цесарец, — обратился к периоду, последовавшему за наполеоновским, церствиями, когда завоевателем были созданы и провинции, само название которых должно было убить у нас сознание своего славянского изначалия и напомнить, что мы возвращены к статуту, который создал в свое время Рим. Нет нужды сейчас прослеживать генезис славянской идеи, силясь доказать, что мы славяне преемники эллинской идеи. Оставим в покое прах великого македонского, поговорим о более близком. Нашествие агрессора, если использовать физическую формулу, подобно той силе, которая неминуемо родит Антисилу. Причем эта антисила тем могущественнее, чем неоправданнее гнет агрессора, чем возмутительнее его логика и практика его поведения. Именно тогда, во время борьбы против диктатора, хорваты и сербы были под одними знаменами. Они стали иллирийцами но лишь для того, чтобы утвердить себя славянами. Однако потом, после победы, пути хорватов и сербов начали расходиться, и это тем более парадоксально, что два этих славянских племени говорят на одном языке, поют одни и те же песни, матери рассказывают детям одни и те же сказки, а юноши, Повторяют своим подругам одни и те же слова любви. Что же разделяет нас, сербов и хорватов? Что сеет семена тяжелой ненависти? 900 лет назад племя хорватов вошло в королевство Венгрии. С тех пор в нашем племени зрела ненависть к инокультурной и, и чужеязыкой централизованной власти. Однако венгры не вырезали наше дворянство, уповая на то, что против каждого носителя славянской идеи, имевшего возможность обратиться к массе хорватских крестьян со словом «гнева и свободы», они могут выставить по крайней мере трех перекупленных иний, воспитанных в Вене хорватских дворян, которые столь же талантливо запугают мужика, турецкой или русской угрозой. Пять веков назад наши сербские братья были завоеваны турками. Сербское дворянство было вырезано. Сербских дворян даже не пытались перекупить в Константинополе. И с тех пор у сербов зрела национальная идея, противоположная нашей. Идея славянской государственности, которая сможет защитить от исламистской великодержавной доктрины славянский язык, славянскую культуру, рожденную гением Кириллой Мефодия. Второе противоречие между нашими племенами, противоречие религии, ибо сербское православие разнится от хорватского католицизма. И, наконец, третий пункт расхождений — хорватское тяготение к венской, сирич, западной культуре и сербское к русской. Эта разность устремленностей наносит удар по идее славянской общности и служит тем, кто ищет повода для решения геополитических проблем. Как легко это делать истинно. Искусным пианистом от дипломатии. Стоит лишь нажать на тот или иной клавиш. Как же юмористически, да мне кощунственность этого слова, в данном контексте выглядят великие национальные идеи, за которые вынуждают проливать кровь несчастных горцев и пахарей стройте струну